Глава седьмая. Приподнявшись на локте, Гай смотрел на адресованное ему письмо, написанное д карандашом. Когда теперь мне придется будить тебя? вздохнула мать. Гай отложил письмо и взял другое, отправленное из Палм-Бич. Может и скоро, мама. Во сколько завтра самолет? В двадцать минут второго. Она наклонилась и с ненужным старанием поправила у него в ногах сбившуюся простыню. У тебя ведь не найдется времени заглянуть там к Этель. Ну, конечно, я к ней загляну. Этель Питерсон, давняя подруга матери, когда-то учила Гая играть на пианино. Письмо из Палм-Бич было от мистера Брилхарта. Руководство компании решило поручить работу Гаю. Мистер Брилхарт также убедил их в целесообразности слуховых окон. Я сварил отличный крепкий кофе. Хочешь позавтракать в постели? Гай улыбнулся. Еще бы. Он внимательно перечитал письмо мистера Брилхарта, вложил его обратно в конверт и медленно разорвал в клочки. Затем распечатал второе. Оно представляло собой одну страницу, и с п и с а н н у ю карандашом. Гай снова улыбнулся, обнаружив внизу пышный р о с ч е р к Чарльз А. Бруно, дорогой Гай, пишет вам ваш случайный попутчик. Вы забыли у меня в купе книгу. Нашел ваш техасский адрес, п о л а г а ю он еще верный. Книгу выслал почтой. Кстати, почитал немного. Кто бы мог подумать, что у Платона столько диалогов. Было очень приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что могу считать вас другом. Буду рад видеть вас в Санта Фе, если соберетесь. Мой адрес: Нью Мексико, Санта Фе, отель Ла Фонда. Пробуду здесь еще по крайней мере две недели. Все-таки не могу выкинуть из головы нашу идею двойного убийства. Это вполне осуществимо. Вы даже не представляете, насколько я в этом уверен. Хотя знаю, вам не интересно. Кстати, а как все прошло с женой? Пожалуйста, напишите мне. У меня тут тише, гладь. Помимо утраты бумажника, сперли в баре из-под самого носа никаких происшествий. Не понравилось мне в э л ь п а с о уж извините. С нетерпением жду ответа. Ваш друг Чарльз А. Бруно. п о с т с к р и п т у м Простите, что проспал и не попрощался с вами. Этому письму Гай в какой-то мере даже обрадовался. Приятно было думать, что на свете есть кто-то свободный. Яичница со всянкой! воскликнул он, когда вернулась мать. На севере так нигде не готовят. Он надел свой любимый старый халат, слишком жаркий для такой погоды, и устроился завтракать в постели. раскрыв свежий номер местной газеты и поставив тарелку на поднос с шаткими ножками, потом принял душ, оделся, будто планировал куда-то идти, хотя идти было некуда. К к а р т р а й т а м он заглянул вчера. Питер Рикс, друг детства, уехал работать в Новый Орлеан. Интересно, чем сейчас занимается Мириам? Наверное, к р а с и т ногти на веранде. или играет в шашки с какой-нибудь соседской девчонкой, которая боготворит ее и стремится во всем ей подражать. Мириам никогда не унывала, если что-то складывалось не так. Гай закурил. С первого этажа то и дело доносилось не громкое позвякивание. Мать или кухарка Урслин чистила столовое серебро. Один за другим перекладывая в кучку чистые приборы. И почему он не улетел в Мехико сегодня же? Как тоскливо будут тянуться следующие двадцать четыре часа. Наверняка опять зайдет дядя и какие-нибудь подруги матери. Все хотят его увидеть. Не так давно в местной газете вышла статья о нем и его работе, о грантах на учебу. о присужденной ему римской п р е м и и которую он не смог воспользоваться из-за войны, а спроектированным им универмаге в Питтсбурге и небольшой пристройке к Чикагскому госпиталю. В газете все это выглядело впечатляюще. Он даже ощутил прилив гордости за самого себя в тот одинокий день в Нью-Йорке, когда получил от матери письмо с вложенной вырезкой, повинуясь внезапному желанию написать Бруно. Гай сел за стол, взял ручку и понял, что писать ему нечего. Он представил, как Бруно в ржаво-коричневом костюме и с ремнем фотоаппарата через плечо карабкается по выжженному солнцем холму в Санта-Фе, чему-то улыбается, демонстрируя гнилые зубы, не твердой рукой поднимает фотоаппарат и щелкает затвором. Как Бруно сидит в баре с тысячей н е з а р а б о т а н н ы х им долларов в кармане и дожидается свою мать. Что Гай мог сказать этому человеку? Он закрыл ручку колпачком и бросил на стол. Мама! Позвал он и сбежал вниз по лестнице. Не хочешь сегодня вечером в кино? Мать ответила, что на этой неделе ходила в кино уже дважды. Ты же никогда этого не любил, проворчала она. А сегодня схожу с удовольствием.